Глава третья. Профессор Стефаном прекрасно знал, что мне ни за что на свете не вскрыт замок пятого уровня. На это способен лишь опытный взрослый маг. День за днем он запирал меня в библиотеке, снабжая пыльным списком заданий для подготовки к самой пыльной на свете практике. Я перекладывала разваливающиеся фолианты, протирала стеллажи, регистрировала бесчисленные свитки в толстых тетрадях, Словом, проводила свою юность совсем не так, как мне представлялось при поступлении в академию. От возмущения кровь закипала у меня в жилах. В знак протеста я усаживалась на подоконник и прижималась разгоряченным лбом к прохладному стеклу, чтобы успокоиться. Пару раз я пробовала поспорить, но профессор только пожимал плечами и утверждал, что запирает двери от посетителей, а не для того, чтобы я почувствовала себя заключенной холодных казематов, самой известной в мире магической тюрьмы. «Ага, так я и поверила». Профессор, конечно, не учитывал, что из библиотеки можно выйти и другим способом. Через окно, он понимал. Даже моего сумасбродства не хватит, чтобы спуститься с четвертого этажа башни по узеньким шириной с два пальца карнизом. Поэтому окна заперты на медные крючки. Но мы не подумал зачаровать. Он ведь не знал, что Ронни Арис самого новогоднего праздника хранит в потайном кармане зелье левитации. Я выиграла его в лотерею и берегла на особый случай, который наступил сегодня. Именно зелье, это примерское на вкус кисло-горькое пойло, позволило мне улизнуть из библиотеки, встретиться с Закарианом Хилом и почти без приключений вернуться. Почти. На обратном пути, когда я уже прокинула в рот остатки волшебного снадобья и оторвалась от земли, меня заприметил дворник. «Ай-яй-яй, это что же такое творится?» — воскликнул он, хватая за свисток. Дворник был самым обычным человеком, а вот свисток — магической штукой. Три свистка и студента-нарушителя вызывают в кабинет ректора, после чего он, получает черную галочку, в личное дело и отбывает наказание не в самых приятных закоулках академии. Например, очищает зеленую плесень в теплицах. Никакая бытовая магия эту заразу не берет или наводит чистоту уборных своего курса под смешки и шуточки однокашников. Кто-то скажет, что все это выдумки для устрашения юных магов. Но нет, черные галочки в личном деле, самое, что ни на есть, настоящие. У меня уже красовалась одна штука, а до второй как раз не хватало последнего свистка. Нельзя было его допустить. -с -с -с", сказала я дворнику и тут же сложила руки в отводящем жесте. Маленькая заклинаница против обслуживающего персонала Академии, что тут же, разумеется, строго запрещено как и побеги практиканток и закон но у меня не было времени подумать зелье левитации уже поднимала меня на невидимых крыльях я взмыла на уровень второго этажа и глянула вниз дворник так и не упустил из руки свисток но магия сработала он недоуменно моргал не в сила вспомнить кто и что нарушил никого же не было поблизости в конце концов дворник махнул рукой и вернулся по метанию дорожек Хихикнув, я поднялась выше при открытом окне библиотеки. Зависла в воздухе, изящно поводя руками, как летящая ребедица До сегодняшнего дня мне не доводилось использовать зелье левитации, а потому мне особенно хотелось насладиться образовавшейся во всем теле необычной легкостью и свободой полета. крытая оранжево-черепица крыши корпусов Академии золотились на солнце. Цветущие деревья раскачивались от легкого тирка. Пронзительно голубом небе носились стрижи, белыми облачками кружились голуби. Созерцать всю эту красоту было так здорово, что я совсем забыла о главном. — Когда будешь использовать, считай про себя, — сказал мне старшекурсник, проводивший лотерею волшебных напитков. — Полный флакончик рассчитан на минуту полета. Если отхлебнешь половинку, то тридцать секунд. Смотри, не убейся. Половинку я выпила при побеге, а сейчас, чтобы вернуться, вторую. «Считать про себя? До тридцати?» Эта мысль пронзила меня в тот самый миг, когда к телу уже начал возвращаться его обычный вес. «Ах, что за...» В последний момент я успела ухватиться за оконную ручку и поставить носок-ботинка на подоконник. Последнее не помогло. Я все-таки соскользнула и повисла на окне, как сетка с продуктами, которые вывесили на улицу охладиться. «Как же мне хотелось завизжать и задрыгать ногами, чтобы меня поскорее спасли!» Но я сдержалась. Мой разум, пусть с опозданием, проснулся. Нельзя выдавать себя и заработать вторую галку. Ведь тогда мне не видать в выездной практике, как собственных ушей. Сжав зубы, я вцепилась в подоконник, нащупала ногами карниз, потянулась и потихоньку, дюйм за дюймом, ползла в библиотеку. В этот момент в двери повернулся ключ и вошел профессор Нон. «Ронни, ты здесь?» Как всегда, потересовался он, задыхающийся от волнения, в прилипшем, к спине и груди ученическом платье, я бессинно обмахивала журналом учетов фолиантов по истории древних религий. Зачем ты открыла окно? Развел руками ном гном. Можно было ограничиться форточкой. Здесь слишком жарко, ответила я. Нужно как следует проветрить. День завершился, без новых происшествий, но к вечеру я совершенно потеряла покой. Мне было до трясучки любопытно, удалось ли Заку поговорить с ректором. А главное, что тот сказал. Некроман пообещал прислать мне записку, и после ужина я, не обращая внимания на уговоры друзей, отправилась в комнату. Попытки отвлечься на чтение не увенчались успехом. Я попросту не могла усидеть на месте. Металась в четырех стенах, как загнанный в ловушку зверь. Вытряхнув на кровать содержимое моей части платяного шкафа, я принялась перебирать вещи. Что взять на практику в отдаленное селение? Какая погода в это время в Форстаде? Сырость и ветер или палящее солнце? И ведь не угадаешь. Я скептически осмотрела свой потертый, пузатенький саквояж. Беспространственная магия магии в него влезет немного. Придется выбирать между любимым зеленым платьем и плотными льняными штанами. Между нарядной батистовой блузкой и теплой шерстяной шалью. Как же сложно! Пять раз покидав вещи в саквояж и вытащив их обратно, я уселась на стул и сердито уставилась на дверь. Записку от Зака все они не несли. За окнами стемнело. Внизу на аллеях академического сада вспыхнули гирлянды магических огней. В раскрытую форточку мне были слышны отдаленные разговоры студентов и заливистый смех. Кто-то бренчал на летне, кто-то свистел, подражая трилли соловья с чего я вообще взяла что некроманту можно верить только попробуй обмануть меня погрозила я пальцем воображаемому заку дверь распахнулась и вошла анита с кем это ты разговариваешь Уделенно спросила она оглядывая пустую комнату с этим негодяем с факультета колдовства заком хилом злишься что мэт уезжает на практику подмигнула мне подруга «Поверь, он тоже совсем не рад. Узнав, что ты не выйдешь гулять, отправился спать. В девять часов вечера. Они просто обязаны взять меня с собой». Выплела я не в состоянии больше хранить свою маленькую тайну. Я выложила нити историю о своем дневном побеге из библиотеки и разговоре с некромантом. Подруга слушала, сочувственно попере подбородок кулаком. В ее взгляде читалось абсолютное понимание. А на моменте, когда я едва не сорвалась с окна, Анита даже скрикнула от ужаса. Пришлось поспешно успокоить ее и пообещать, что больше никогда так делать не буду. «Значит, дело не только в том, что тебе нравится Мэт. вздохнула она наконец. «Ах, Анита! Ей кажется, что все печали и радости крутятся исключительно вокруг отношений с мальчишками. Никак ее не убедить в том, что в мире существуют еще такие удивительные вещи, как драконы, клады и древние тайны». «Мэтт, мне нравится», – чуть подумав, призналась я, – «но еще больше мне нравится приключение. Это всем известно, вот только если ты будешь интересоваться опасностями и всякими там драконами, то вряд ли сумеешь выйти замуж за достойного парня». «Да почему же?» «Ну…» – Анита развела руками, как будто ей приходилось объяснять мне всем известные истины. «Мужчинам мне очень нравится, когда девушки рвутся в бой или на раскопки древних могильников». «Что за дурацкие стереотипы?» — форкнула я. «Кстати, а что с твоей практикой? Буду отрабатывать ее в маминой гостинице», — улыбнулась подруга. «И Фил будет со мной. Мы уже договорились с деканом. Вот радость-то! На пару с возлюбленным сбивать перины для постояльцев и гонять мышей в гостиничных кладовых. Никогда не мечтала заниматься бытовой магией. Но разве что в каком-нибудь графском замке с фамильным привидением и кучей не обнаруженных потомками тайников. А так, скукатище же! Ничем не веселее моей возни библиотеки, но гнома. Прошел еще один день, а потом еще один. Записки все не было. Вокруг меня кипела жизнь. Анита и Фил дважды поссорились и дважды бурно помирились. Стихиница Триша подвернула ногу. Я оказался в лазарете, куда мы пробирались по очереди, чтобы отнести ей сладости и как следует развеселить. Мэтт пытался отказаться от выездной практики. Ха-ха. Безуспешно. Стивен подрался с третьекурсником и заработал черную галку в личное дело. И только у меня ничего не происходило. Не было сомнений. Закариан Хилл попросту забыл обо мне. До начала практики оставалось три дня. Я не находила себе места. Мысль о том, что в группу взяли другого мага, общей практики, и этот счастливчик сейчас в эту самую минуту пакует чемоданы, не давала мне покоя. «Забыла сказать тебе», – зевая проговорила Анита, когда мы уже погасили свет и улеглись. «Я видела сегодня Зака. Ну, того некроманта. Могла бы и не пояснять, какого. Я подскочила на постели. И ты мне не сказала. Говорю уже, я забыла». Он шел в свое общежитие из главного корпуса, с пакетом в руке. Наверное, встречался с ректором, подумала я. И как он выглядел? дрожащим голосом спросила я. Рони, только не говори, что ты втрескалась в этого любителя мертвечины. Ты очень веселая, но это уже совсем не смешно. У меня и в мыслях не было втрескиваться в него, прошипела я. Просто от него зависит то, как я проведу лето. Выглядел как обычно. Сам белый, одежда черная. Не понимаю, как можно носить черное в такую жару. Может, им кодекс запрещает одеваться более разнообразно. Он тебя не видел? Не спрашивал обо мне? Засыпала я вопросами подругу. Анита промычала «нет» и провалилась в сон, вновь оставив меня наедине с томительным ожиданием. Впрочем, рано утром ожидание неожиданно закончилось. Вот так всегда и бывает. Ждешь чего-то, изводишься, а потом все решается в один момент. Я шла из купальной комнаты, когда дорогу мне преградил, невысокий, лохматый, как сам черт мальчишка с факультета колдовства. В академии принимали шестнадцати лет, но парень из-за маленького роста и худобы выглядел совсем юным, лет на тринадцать. Рони Айрис! Нахально спросил он, помахав перед моими глазами бумажным квадратиком. «До да меня не сразу дошло, что это долгожданная записка». «Эй, откуда ты знаешь мое имя?» – прищурилась я. «Но кто же не знает Рони и Тришу? Дежурных по туалетам!» – расхохотался мальчишка. «Прекрасно!» Зимой мы с подругой отбывали наказание, разнося салфетки и разливая жидкое мыло по ученическим уборным. Друзья, разумеется, нам сочувствовали. А вот первокурсники из других факультетов не упускали возможности позлорадствовать над полукровками которые осваивали бытовую туалетную магию. «Да, мне тут же захотелось залепить посыльному в лоб, тем самым заклинанием, которым я дарила когда-то Мэта. «Я тоже тебя узнала», – заверила я парня, быстро выхватив из его пальцев записку. «Кажется, это ты перепутал приворотное зелье со слабительным и за день истратил недельный запас салфеток и мыла в уборных. Признаюсь, я действовала наугад, но попала в точку. У меня отличная интуиция». «Ну, иногда!» – сконфузившийся колдунишка исчез за поворотом коридора. И я, наконец, развернула заветное послание. «Встречаемся у кабинета ректора в полдень. Зак Хилл. Красивый почерк!» – Отметила я про себя. «Говорят, к пятому курсу у большинства студентов портится почерк для того, что приходится много и быстро записывать на лекциях. Но некромант он был четким, разборчивым и очень аккуратным. Ох, да жить бы теперь до полудня!» Время снова потянулось медленно-медленно. Каждая минута, как капля смолы, бесконечно долго ползущая по столу дерева. Я три раза переоделась. Никак не могла решить, в чем отправиться в кабинет ректора. Сейчас, когда занятия закончились, нам разрешалось одеваться в обычную одежду. Любимое платье красиво подчеркивает талию и грудь. Но не подумает ли ректор, что цель моей поездки – строить глазки некроманту и целителю? Белая воздушная блуза и пышная юбка хороши для городских прогулок, но не для поездки в задницу мира. Деревню, старый мост. Штаны и рубаха. Ну да, не хватает только взять руку-кирку и сказать, что уже готова к поиску полезных ископаемых округа Форстат. А, была не была. Я нарядилась в платье. Оно приносит мне удачу. Собрала капну, вьющийся волос в высокий пучок, чтобы придать образу серьезности. Капнула на запястье одну капельку ароматного масла. Хорошо пахнуть никогда не повредит. Честное слово, я почти не дрожала, когда некромант раскрыл передо мной тяжелую дубовую дверь в кабинет ректора академии. Магистра Дарона Ланга. А, так вот о ком идет речь, воскликнул ректор. Рони Арис, собственной персоной. Надеюсь, хотя бы господин Ланг не припомнит мне дежурства в туалетах. Ну пожалуйста. Я сделала шаг вперед и присела легком поклоне. Добрый день.